Номер 55. Байка. Благодарность. На почту приходит письмо, адресованное Деду Морозу. Сотрудники почты, не зная, что с ним лучше сделать, открывают его и прочитывают. В нем маленький мальчик описывает свою тяжелую жизнь. «Дорогой Дедушка Мороз, моя мама и папа все время пьют». «Уже зима, а у меня совсем нет теплой одежды, и я не могу пойти с ребятами поиграть во дворе. Я тебя очень прошу, подари мне на Новый год пальтишка, валеночки, шапочку, шарфик и варежки». Это письмо очень растрогало всех сотрудников почты. Они скинулись и купили пальтишка, валеночки, шапочку и шарфик. А на варежки денег не хватило. Отправили они бандероль мальчику. А через некоторое время... От него приходит новое письмо. Спасибо тебе, Дедушка Мороз. Мне очень понравились эти замечательные валеночки, пальтишка, шапочка и шарфик. А вот варежки твои ко мне не дошли. Наверное, на почте стащили. Мораль. Люди склонны быть благодарными не тем, кто им помог, а тем, кому они поверили. Комментарий. Не торопись судить, кто тебе друг, а кто враг. Приписывание несуществующих качеств кумирам, псевдоцелителям и мессиям не просто очаровывает человека, но и уводит его от настоящей помощи. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Терапевтические мишени. Установка долженствования. Оценочная установка. Механизм проекции.